354. Лунные воздействия и влияние солнечных пятен уже давно обращали на себя внимание лучших ученых. Но почему другие, не менее замечательные явления остаются в небрежении? Лунные проявления вроде сомнамбулизма остаются весьма грубыми сравнительно с действием многих лучей и токов. Даже утонченные организмы лишь с трудом усваивают, что их самочувствие прежде всего зависит от пространственных токов. Среди научных нахождений странно звучит утверждение, что солнечные пятна способствуют войнам. Со стороны научного анализа не лучше ли сказать, что солнечные пятна порождают человеческое безумие? Такое определение гораздо ближе к истине ибо химизм этот действительно отзывается на нервной системе. При этом не забудем, что такое химическое воздействие весьма длительно. Было бы неосмотрительно считать, что уменьшение солнечных пятен немедленно устранит химизм в пространстве. также и последствия ядовитых газов действует надолго. Неразумно думать, что можно открыть окно и яды испаряться. Они всасываются в почву, в ткани и действуют на внутренние органы бесспорно. При этом такие воздействия настолько мало ощутимы, что только дальнейшие следствия обратят внимание. Много отравлением.